Первое знакомство Воронова с Берии состоялось осенью 1938 года. Лаврентий Павлович, тогда еще заместитель Ежова, лично занимался его делом. И если бы не вмешательство генсека, который почему-то решил сохранить опытного артиллериста для армии, Воронов разделил бы судьбу многих высших офицеров. В начале войны, Сталин привлек его к работе в Ставке и внимательно прислушивался к советам будущего маршала. Времена изменились, Сталин впервые за многие годы стал поощрять самостоятельность суждений некоторых помощников. Воронов держался независимо, и это особенно раздражало члена ГКО «Берию». Одной из характерных черт Лаврентия Берии было недоверие всем и каждому. А знаешь что испытал с его подачи советский народ, не доверял он и народу. С первых недель войны он всеми силами саботировал вооружение батальонов народного ополчения. Ленинградское командование первым приступило к организации партизанских отрядов. Берия пытался задавить и эту полезную инициативу. Однако партизанское движение росло и ширилось без оглядки на НКВД и его шефа. Ставки и ГКО понимали, сколь важным подспорьем фронту может стать партизанская война, если ею умело руководить и оказывать партизанам действенную помощь. Но Берия с упорством гнул свою линию. Когда в ноябре 1941 года был создан центральный штаб партизанского движения, Берия вскоре под разными предлогами арестовал почти всех его сотрудников. И позднее, когда партизанское движение получило широкую поддержку всех государственных и военных органов, Берия неустанно подкладывал под него новые и новые мины. По примеру Сталина, Берри тоже вмешивался в оперативные командования, но в отличие от генсека делал это тайно. Маршал Конев вспоминает о своей поездке в августе 1941 года в Ржев. Планируя удар с запада в тыл противнику, наступавшему на Калинин, он приказал генералу Масленникову рокировать 29-ю армию, северного на южный берег Волги и начать наступление во взаимодействии с частями генерала Ватутина. Однако Масленников не выполнил приказа, сославшись на разрешение генерала Жукова. В действительности же Масленников свои действия с Жуковым не согласовывал, а тайно обжаловал решение Конева у Берии, и тот одобрил его самоуправство. В итоге правильно намеченный удар не был осуществлен. Все это выяснилось в декабре 1953 года, когда маршал Конев ввел заседание суда над Берией. В конце августа 1942 года командующий 40-й армии васильев Фадеевич Сергацков приказал Нескольким полкам 20 горнострелковой дивизии подняться к перевалам, что расположено к востоку от Топсе, и преградить немцам путь к морю. Именно в это время туда прибыл Берия и потребовал от генерала объяснений. «Ты что, хочешь облегчить немцам десантирование из Крыма?» — спросил он злобно. — Чтобы им десантировать оттуда, надо иметь на чем, — спокойно ответил Сергацков. — По данным нашей разведки, немцам понадобится не менее двух месяцев для подготовки, а за это время перевалы засыплет снегом, и часть войск мы сумеем вернуть. — Возражать представителю ставки? Но — Но-но. Берия отправился в Сухуми, где находилась его дача. Там он почти ежедневно собирал на совещании военных, а также партийных руководителей. В первый же вечер он обратился к Сергатскому. — Доложите обстановку. Он ничего не забыл, сталинский эмиссар. Коротко охарактеризовав положение на своем участке фронта, Сергацков отметил, что самое тревожное происходит в районе Марухского перевала. Ваше предложение? Сергацков уже знал о том, что Бири пообещал переломить хребет командующему фронтом Тюленеву, если он еще раз заикнется об отправке на позиции части войск НКВД, дислоцированных в Закавказье. Поэтому Сергацков не стал просить в помощь защитникам перевалов подразделения НКВД, более или менее подготовленные для действий в горах. Вместо этого он объяснил, что на турецкой границе стоит 9 горнострелковая дивизия. Участок, охраняемый ею, сравнительно невелик, так что полтора полка этой дивизии постоянно находятся в резерве. — Я предлагаю взять оттуда один полк и немедленно отправить к перевалам, — закончил доклад командующей армии. Наступило молчание. Берия неслышно постукивал карандашом по толстому сукну стола и пристально смотрел на Сергатского. — Так, так, — произнес он. — Сначала, значит, ты открываешь немцам дорогу из Крыма. Потом отдаешь туркам Батуми. Но ведь там фронт в четыре раза меньше, чем на перевалах, товарищ нарком. Стараясь говорить убедительно, начал Сергатского. Но в этот момент карандаш в руках Берии хрустнул. Да отдаешь ли ты отчет своим поступкам и предложениям? Закричал он и, перейдя на драматический шепот, скверно выругался. Бросил сломанный карандаш на стол и добавил. «Вот так и с тобой сделаю. Если посмеешь предлагать что-либо подобное». Поскольку Берия приказал без его ведома не менять дислокации войск, командование решило отправить в горы хотя бы один полк. Случилось так, что Берия, отправляясь утром в обком, заметил возле железнодорожного переезда прибывший из Батуми эшелон. Ему доложили, что идет выгрузка полка 9-й горно дивизии. Разъяренный нарком вызвал генерала Сергатского. Подошел вплотную, театрально размахнулся, ударил раз и второй. Сергатсков твердо сказал Распоряжение отдавал я. Так считаю необходимым. Где вагоны набрал? Отовсюду. Кто собирал их конкретно? Начальник военных сообщений армии. По моему приказу. Давайте его сюда. Он в отъезде будет лишь завтра. Пришлешь завтра. А тебя я в порошок сотру. Как только Берия отъехал, к Сергатскому подошел командир полка. «Что будем делать, товарищ генерал? Разве я отменял свой приказ?» И полк двинулся к перевалу. К тому времени Марухский перевал оседлала немецкая дивизия Эдельвейс, и советским войскам предстояло выбить противника оттуда. По крутым тропинкам... Под снегом и дождем, в летнем обмундировании, без боеприпасов, без подкреплений сражались солдаты 810-го стрелкового полка и гибли, гибли в неравных боях. В начале сентября немцы прорвались к южному склону, разбив два полка защитников перевала. Командовавший корпусом Леселитц похвалит потом чудо богатырей. И ответит ему командир, «Все богатыри погибли смертью храбрых, товарищ генерал-лейтенант. Одно чудо осталось». Посланный генералом Сергатского полк уже через два дня вступил в бой. Встретив на подходе к глухаре обходную колонну немцев, Он разбил ее и поднялся затем к Марухскому перевалу. Туда же перебросили и артиллерийскую батарею все той же дивизии, которую Берия приказал не трогать. В военном совете фронта все же сумели убедить Берию в необходимости усиления горных частей. Вечером на даче Берия подошел к Сергатскому, скривил в улыбке лицо. Хоть и залепил я тебе вчера, но правильно мы сделали, что полк отправили на перевал. Что думаешь делать дальше? Генерал предложил направить на перевал еще два подразделения. Не вздумай! Сергацков решил рискнуть еще раз, вызвал командира 155-й бригады и, уединившись с ним в тихом переулке, Тут и у стен уши имеются. Приказал выступать этой же ночью в строгой тайне. А на другой день... — Это правда? — спросил Берия. — Да, товарищ нарком. — Да как же ты посмел? — Я посылаю войска туда, где идет драка, стараясь оставаться спокойным, — сказал Сергацков. Берия обратился к командующему фронтом. — Видишь? — «У тебя командарм что хочет, то и делает. Никто ему не указ». «Все это было согласовано со мной», — ответил Тюленев. «Я нарушил лишь ваше распоряжение, товарищ нарком», — сказал Сергацков. «Потому что, полагаю, молчать...» Берия выскочил из-за стола. «Я тебя расстреляю». Расстреливать отважного командарма Берия все же не решился, но уязвленное самолюбие утолил полностью. Для начала понизил генерала в должности до командира дивизии, а когда Тюленев после ряда успешно проведенных Сергацковым операций дал ему второй гвардейский корпус, Берия отослал строптивого генерала в Москву на преподавательскую работу. Так, фронт лишился опытного военачальника. Независимый характер, принципиальность еще раз подведут Сиргацкого под удар. В 1950 году, когда он служил в Монголии, один из бериевских подручных намекнул ему в минуту горячего спора: "А ты не забывай, что дельце твоё У Лаврентия Павловича лежит. В декабре 1953 года свидетель по делу Берии Василий Сергацков рассказал судебному присутствию о трагической гибели нескольких полков на Горном перевале. Многие годы спустя там, на Марухском леднике, находили останки павших по прихоти сталинского наркома. Перед судом опальный генерал успел ознакомиться с архивными документами. Ему показали две докладные записки, посланные Берией в Москву. Представитель ставки сообщил из Сухуми о переброске подкрепления защитникам перевала во исполнение его Берии приказа. Отрицать на суде что-либо было трудно, и подсудимый признался. Сергацко вправ, все было, как он сказал. Упомянув Берию в беседе с Константином Симоновым, маршал Жуков заметил, что это особый вопрос. Еще в 1938-м, когда Берия возглавил в Москве Главное управление госбезопасности, на Георгия Константиновича начали фабриковать роковые документы. Он знал об этом и готовился к самому худшему. Но в 1939 году последовало спасительное назначение в Монголию, на Халхенгол. После победоносного завершения этой кампании положение полководца упрочилось. Он командует войсками Киевского военного округа, Сталин явно мироволил Жукову. Он прощает ему даже независимость и смелость суждений. А в годы войны доверяет самые ответственные посты. Но Берия, однажды наметив жертву, никак не хотел отказаться от задуманного. Он не упускал случая навредить маршалу и постоянно наушничал Верховному. Жуков, как и Рокоссовский, не жаловал агентов НКВД, НКГБ, даже самых высокопоставленных. Но Берия находил способы внедрять своих людей в окружении маршалов. До самого конца войны не спускал он глаз с Георгией Жукова. Всенародная слава полководца Жукова стала после войны в тягость Сталину, и Берия счел ситуацию удобной, для конструирования новой провокации. Состряпов вместе с Абакумовым донос, в котором Жуков был обвинен в шпионаже, Берия не достиг желаемого. Но Сталину хватило этого, чтобы снять маршала с поста заместителя министра обороны. Жуков принял войска второстепенного Одесского военного округа, что было равнозначно ссылке берия тотчас принялся плести новые губительные сети. Он внушил Сталину, что опальный полководец горит местью и готовит вместе с преданными ему офицерами военный заговор. Ряд заговорщиков уже отправили в тюрьму. Как позднее вспоминал Георгий Константинович, Сталин, выслушав предложение о моем аресте, сказал «Нет». Жукова арестовать не дам. Я его хорошо знаю. Я его за четыре года войны узнал лучше, чем самого себя. После этого разговора попытка Берии покончить со мной провалилась, закончил маршал. Но этот эпизод требуется прокомментировать. Сталину понадобилось разыграть перед своими подручными и генералами Роль доброго, справедливого пастыря. Он, конечно же, состоял в заговоре с Берией, и тот по ходу мини-спектакля подыгрывал вождю. Георгий Жуков передал суть бериевской натуры и особую роль Берии в сталинском окружении в следующих словах. Он был готов выполнить все, что угодно, когда угодно и как угодно. Именно для этой цели такие люди и необходимы. В системе центральных тюрем подмосковная Сухановская занимала особое место. Следователи недаром пугали своих подопечных Сухановской. В подвальных камерах этого особо бережимого здания применялась новейшая пыточная техника, хотя тамошние костоломы Не отказывались и от традиционных способов добывания признаний. Для этой цели приспособили стоявшую вблизи церковь. Кощунство. Это слово должно повторяться бесконечно. Берия позаботился о том, чтобы каждая тюрьма стала средоточием мучений на грани возможности человека. И за гранью, как в Сухановке. Это был своеобразный комбинат, в котором арестант проходил, за исключением судебной процедуры, все стадии переработки, начиная от следствия, кончая казнью. Расстреливали на месте. Ну, а тех, кого отправляли в Суханово, на консервацию, сажали надолго в камеру клетку. Койку на день надзиратель привинчивал к стене, Но и тогда нельзя было двух шагов сделать без помех. Табуретка, столик, параша тоже подлежали привинчиванию. Узкое окошко закрыто козырьком. Прогулки отменены. Ночной сон походил на пытку. Койка, опускавшаяся от двери вдоль стены, имела наклон в сторону изголовья. Дни... Недели-месяцы без движения, без воздуха и света, без общения с людьми. Иногда к упорствующему узнику подсаживали соседа из провокаторов. В этом случае приходилось целый день проводить на краешке табуретки. Надзиратель поминутно заглядывал в глазок. За малейшее нарушение распорядка — карцер. Меня лично чашей сия миновала зато сохранились свидетельства бывших узников Сухановки. Один из них, уже знакомый нам, Евгений Гнедин, бывший заведующий отделом печати Наркомата иностранных дел, провел там 13 месяцев. Эвакуация заключенных из Сухановской тюрьмы началась в мае 1941 года. Преступно-медлительные в деле обороны государства Сталин и Берия в данном случае проявили завидную оперативность. Гнедина перевели в Лефортово, где заседали тройки. Каждую именовали военные коллегией Верховного суда. Такой же конвейер функционировал в Бутырках. Несуразное юридически неграмотное обвинительное заключение, пятиминутный судебный дивертисмент, в первый раз не завершившийся приговором. На втором заседании Гнедин все же получил свои 10 лет и угодил в дальний лагерь. Потом ссылка, реабилитация. 16 октября 1941 года немцы у ворот Москвы. Не хватало транспорта для государственных ценностей, заводского оборудования. Не на чем было вывозить ученых, педагогов, артистов, писателей, изобретателей. Но не о них заботился Лаврентий Берия. Оставлять узников в тюрьмах на месте, уничтожить всех, эвакуировать. Красноприсненская пересылка, куда подходили железзодорожные пути, была набита этапируемыми под самую крышу. На площади Курского вокзала сгрудились до 10 тысяч узников Бутырской тюрьмы с Курского, Казанского, Повелецкого, Ярославского пошли эшелоны на север, на Волгу, на Урал. Несколько больших этапов направили в Саратов. Доктор биологических наук Михаил семёнович Мицкевич Был арестован на пятый день войны. Попал на этап, ехал в знаменитом Столыпинском вагоне, где в четырехместное купе набивали до 25 человек. «До Саратова поезд шел недели две», — рассказывал Мицкевич. «В дороге голодали так, что к концу пути стали настоящими скелетами». В одном купе везли горного инженера Шифера, генералов авиации Кленова, Птухина. Там был дважды герой Советского Союза Смушкевич, недавний начальник ВВС РКК. И еще два крупных хозяйственника, директор московского завода «Динамо» и директор Ковровского авиазавода. В корпусе номер 3 саратовской тюрьмы содержали наиболее крупных общественных и политических деятелей в 1941 1942 годах здесь сидели бывший редактор известий стеклов один из старейших коммунистов основатель и первый директор института маркса и энгельса рязанов философ и литература директор института мировой литературы академик лупал. Некоторые одиночки третьего корпуса были превращены в следственные камеры. Там приезжавшие из Москвы следователи вели допросы. Из этих камер круглые сутки доносились удары и стоны избиваемых. Вблизи Куйбышева по прямому приказу Берии казнили группу видных военных, Григория Штерна, Павла Рычагова, Петра Пумпура, Эрнста Шахта. Всего 22 человека. Это случилось 28 октября 1941 года. Начало войны послужило сигналом к чистке крупных городов. Очередному погрому подверглась интеллигенция многострадального Ленинграда. В конце июня арестовали группу ученых. Затем пошло и пошло. Среди первых жертв репрессий ковалёв Мальцев, фляксбергер член-корреспондент Академии наук СССР цитолог Левицкий был арестован первый раз в январе 1933 года. Из ссылки он вернулся благодаря стараниям мировой научной общественности. Второй арест настиг его в 37. Вновь выпустили. Самым надежным оказался третий. 28 июня 1941 года. Вот что значит попасть в особую картотеку тайных органов. Левицкого вместе с группой крупных ленинградских учёных этапировали на Урал в Златоустовскую тюрьму. Там они вскоре и погибли.